Глава 13. Платон. 27. О том, что Платон ездил в Сицилию, у нас имеются достоверные сведения, извлеченные из его 13-го послания, пять из которых, если не все 13, являются подделками. Греческий врач и писатель Гален, живший в Риме во втором столетии после Христа, сообщает, что тамошние библиотеки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 свел его в единое место. И это вещество, говорит Платон, обратилось в четыре первоосновы — огонь, воду, воздух и землю, а из них возник мир и все, что в мире. Платон говорит об этих четырех элементах, что Земля одна из всех не подвержена изменениям и лишь по причине странности, образующих ее треугольников. В других трех первоосновах, поясняет он,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 Аристотель часто от этого ошелевал.